Глава 4. Однажды днем, месяц спустя, Дариан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри в его доме в Мейфере. Это была красивая комната с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и эллипным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой.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 имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена и всегда безнадежна, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Виктория, и она до страсти любила ходить в церковь. Это превратилось у нее в манию. «Вероятно, на Лаенгрине, леди Генри?»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 Деды наши любили такие пьесы. Чем дальше я живу на свете, Дориан, чем яснее вижу. То, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, «Les grands pères ont toujours tort». Деды всегда неправы. Это пьесы, Гарри, и для нас достаточно хороша. Это был Шекспир, Ромео Джульетта. Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играли в такой дыре.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 — Ну, теперь скажите. перед этим мне спички, пожалуйста. — Благодарю. — Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вейн? Дериан скачил, весь вспыхнув, глаза его засверкали. — Гарри, сибила Вейн для меня святыня. — Только святыней стоит касаться, Дериан, — сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе. — И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей.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 чуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года. Впрочем, теперь осталось уже только два года и 8 месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Уэст-Энди и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же, как свела меня. Но это вряд ли, милый мой. Вот увидите.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 Из всех художников, которых я знавал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством, и поэтому сами по себе совсем не интересны. Великий поэт, подлинно великий, всегда оказывается самым прозаическим человеком. Авторостепенные обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры.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 Он был даже рад этому. Теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческой вот что казалось ему единственно достойным изучения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 и главным образом литература, воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который сам представляет собой творение искусства, ибо жизнь, подобно поэзии или скульптуре или живописи, также создает свои шедевры. Да, Дариан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай.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 Он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дариан Грей извещал его о своей помолвке Сибилы Вейн.